выделялся однако тем, что его цель отнюдь не отличалась любвиобильным характером. Кроме того, он явно был близок в какой-то части первичным позывам я и лишён возможности скрыть своё тесное родство с первичными позывами овладения не имеющими лебидозной направленности.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 Я победила, но ценой тяжёлых страданий и лишений. Каждый психоаналитик согласится, что ещё сегодня это не звучит как давно преодолённое заблуждение, но внесение поправок стало неизбежным по мере того, как интерес нашего исследования перемещался с вытесненного на вытесняющее. из объектных инстинктов на я. Решающим для этого было введение понятия нарциссизма, то есть точки зрения, согласно которой само я находится во власти либидо, являясь не только первоначальным вместилищем, но оставаясь в известной мере и главной штаб-квартирой либидо.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 Я пришёл к выводу, что кроме первичного позыва самосохранения жизненной субстанции и постоянного роста включённых в неё единиц, имеется и другой, противоположный этому первичный позыв, разрушающий эти единства и стремящийся вернуть их в первобытное неорганическое состояние. Контраст между неустанной распределительной тенденцией Эроса и общей консервативной природой первичных позывов вполне очевиден и может стать исходным пунктом для дальнейшей постановки проблемы. Итак, кроме Эроса, имеется и первичный позыв смерти Танатос.